21. Эрни и Майкл. Майкл догнал Эрни на асфальтовой дорожке. Когда тот уже подходил Кристине, он положил руку на плечо Эрни. Эрни стряхнул ее и пошел дальше, вынимая ключи от машины. «Эрни, пожалуйста!» Эрни резко обернулся. Одно мгновение показалось, что он Вот-вот ударит своего отца, затем он расслабился и, опёрся левой рукой на крыло машины, точно хотел, чтобы ему передалась часть её силы. — Ладно, — сказал он, — что тебе нужно. Майкл открыл рот, но не знал, как продолжить. На его лице застыло беспомощное выражение. Оно было бы смешным, если бы не было таким жалким. Как и Регина, он выглядел постаревшим на несколько лет. — Эрни! — — с трудом выдавил он. — Эрни, прости меня. — Ах, вот оно что! — Эрни вновь повернулся и открыл дверцу водителя. Оттуда повеяло приятным запахом хорошо ухоженной машины. — Тебе проще попросить прощения, чем заступиться за меня? — Пожалуйста, — повторил Майк. — Для меня это было действительно трудно. Труднее, чем ты думаешь. — Что-то в его голосе заставило Эрни обернуться еще раз. В глазах его отца замерли мольба и отчаяние. — Я не говорил, что хотел заступиться за тебя, — сказал Майкл. — Я понимаю ее, так же, как и тебя. Ты толкнул ее. Ты решил добиться своего любой ценой. У Эрни вырвался хриплый смешок. Иными словами, так же, как и она. — У твоей матери сейчас... «Происходит изменение в жизни», — спокойно произнес Майкл. «Оно крайне сложно для нее». Эрни уставился на него, подумав, что ослышался. Он не понял, каким образом слова его отца могли относиться к их разговору. «Что?» «Изменение. Она боится, она слишком много пьет, а иногда и физически больно. «Не часто», — сказал он, встретив встревоженный взгляд Эрни, — Врачи говорят, что это из-за эмоционального напряжения. Ты ее единственный сын, и сейчас для нее самое главное, чтобы у тебя все было нормально, неважно какой ценой. Она хочет все делать по-своему, и в этом нет ничего нового. Она всегда хотела все делать по-своему. Она бы ничего не сказала, если бы ты не захотел все делать по-своему, заметил Майкл. Почему ты думаешь, что ты другой или лучше нее? Ты сейчас старался подражать ей. Она это видела, и я это видел. Она первая начала. Нет, начал ты, когда привез машину домой. Ты же знал, как она будет себя чувствовать. И она права в другом. Ты изменился. Это началось тот день, когда ты пришел с Денисом и сказал, что купил машину. Ты думаешь, что тогда не расстроил ее? Но, пап... Мы не видим тебя. Ты либо работаешь с машиной, либо уходишь с Ли. Ты начинаешь говорить, как она. Майкл внезапно усмехнулся, но его усмешка была грустной. Ты ошибаешься, как всегда. Это она говорит, как она, и ты говоришь, как она, а я пытаюсь сохранять между вами нейтралитет, как миротворческие силы ООН. Эрни хмыкнул, его рука пощупала поверхность машины и стала ее поглаживать. «Хорошо», — сказал он, — «я понимаю, что ты имеешь в виду. Я не понимаю, почему ты позволяешь так обращаться с собой». Грустная усмешка на лице Майкла стала еще грустнее. Он стал похожим на собаку, у которой отняли любимую игрушку. Вероятно, некоторые вещи... Со временем становится образом жизни. И, может быть, существуют другие вещи, которых ты не понимаешь, а я не могу объяснить. Я... я ведь люблю ее. Эрни пожал плечами. — Ну, так что? — Мы можем проехаться. Эрни сначала удивился. Потом показался польщенным. — Конечно. — Садись. Куда держим путь? — В аэропорт. У Эрни поднялись брови. «В аэропорт? Зачем?» «По дороге объясню». Эрни управлял машиной уверенно. И легко новые передние фары Кристины разрезали темноту двумя длинными яркими лучами света. Он проехал мимо дома Гилдера, свернул на Элли-стрит и вырулил на Кеннеди-драйв. Вскоре они мчались по шоссе 1-278, ведущему в аэропорт. Движение на дороге было слабым. Глухо рокотал двигатель, старые выхлопные трубы были заменены новыми, циферблаты на приборной доске горели мифическим зеленым светом. Эрн включил радиоприемник и поймал WDL средневолновую Питсбургскую станцию, которая передавала в эфир только старая запись. Звучала песня Герцог Эрл в исполнении Джина Чандлера. «Хоткая штуковина. Удивленно проговорил Майкл. «Благодарю», — улыбнувшись, — сказал Эрни. Майкл вдохнул. «Пахнет, как новое». «Почти так и есть. Эта обивка сидений обошлась мне в 80 баксов. Часть денег, из-за которых так лопила Регина, я потратил на публичную библиотеку и постарался кое-что узнать из книг и журналов. Но это оказалось не так просто». «Почему?» Ну, во-первых, племутфурье 58 -го года не был задуман как классический автомобиль, и поэтому о нем никто много не писал, даже в ретроспективных изданиях, таких как American Car, American Classic или Автомобили 1950. -х. Я не знал, что ты так интересуешься старыми автомобилями, Эрни. Давно ты стал изучать литературу о них. Он неожиданно пожал плечами. Как бы то ни была проблема, заключалась в том, что либо изменил вид машины. Детройт не выпускал фурию с красно-белой расцветкой, а я хотел сделать ее такой, какой она была у своего владельца. Поэтому я должен был кое-что узнать о ремонте старых автомобилей. Почему ты хотел переделать ее так, как переделывал Либей? Вновь неопределенные движения плечами. Не знаю. Просто мне казалось, что так будет лучше». Ну, по-моему, ты проделал адскую работу. Спасибо. Его отец наклонился вперед, глядя на приборную панель. Будь я проклят! воскликнул Майкл. Никогда не видел такого. Что? Эрни взглянул вниз. А, миллиометр. Он крутится в обратную сторону, да? Счетчик и в самом деле крутился в обратную сторону. Вечером 1 ноября он показывал 79500 и еще несколько милей. Пока Майкл наблюдал за ним, правая цифра 2 на индикаторе сменилась цифрой 1, потом нулем. Когда появилась цифра 9, число пройденных миль уменьшилось на единицу. Майкл улыбнулся. Вот одна вещь, которую ты упустил из виду, сынок. Эрни тоже улыбнулся. — Верно, — сказал он. — Уилл говорит, что в электропроводке где-то перепутана полярность. Он хоть значение точно отмеряет? — А? — Ну, если ты проедешь от нашего дома до главной площади, то он вычтет необходимые пять миль из первоначального числа. — Я понял тебя, — сказал Эрни. — Нет, он... «Совсем не точен. После каждой пройденной мили целое число миль уменьшается на две или три единицы, иногда больше. Рано или поздно оборвется проводка спидометра, и я заменю ее. Я сам сумею все исправить». Майкл, у которого два или три раза были неприятности со спидометром, тревожно взглянул на его стрелку. Однако та почти неподвижно застыла возле отметки сорок. Казалось, что... Спидометр был в порядке, неисправен был только миллиометр. Неужели Эрни на самом деле думал, что спидометр и миллиометр питаются от одной и той же проводки? Конечно, нет. Он улыбнулся и проговорил. «Это сверхъестественно, сынок». «Так почему аэропорт?» — спросил Эрни. «Я покажу тебе место для парковки, — сказал Майкл, — «пять долларов». «Дешевле, чем гараже Дарнелла, и ты в любое время можешь добраться до нее на автобусе. Правда, аэропорт находится в самом конце маршрута». «О, Господи! Ничего более безумного я еще не слышал!» — скричал Эрни. Он свернул на боковую дорогу. «Я должен ехать двадцать миль до аэропорта, чтобы добраться до своей машины? Это уже кое-что из уловки «22» нет ни за что он хотел что то добавить, но вдруг почувствовал что его схватили за шею послушай меня проговорил майкл я твой отец, так что послушай меня твоя мать права эрни ты потерял голову последние два месяца ты ведешь себя безрассудно пусти меня сказал эрни пытаясь сбросить руку отца майк не отпустил его но ослабил объятие. послушай меня. Еще раз повторил: да, да, до аэропорта добираться долго, но не намного дольше, чем до гаражадарного Некоторые стоянки расположены ближе, но в городе слишком участились кражи автомобилей и случаи вандализма. В аэропорту же все будет безопасно. Ни одна общественная стоянка не безопасна. Во-вторых, там дешевле, чем в городских гаражах, и намного дешевле, чем в гараже Дарнелла. Это не довод, и ты это знаешь. Может быть, Майкл помолчал, пристально вглядываясь в сына. Когда он снова заговорил, его голос зазвучал не громче, чем музыка на его магнитофоне. Но я не знал, куда пропало твое чувство перспективы. Тебе почти восемнадцать лет. Ты последний год ходишь в общественную школу. По-моему, ты решил не поступать в университет. Я видел у тебя брошюры из колледжа. Да, я не буду поступать в университет. Почти спокойно произнес Эрни. После всего этого я не могу поступить туда. Ты даже не знаешь, как мне хочется наплевать на все. А может, понимаешь? — Понимаю, Эрни, и думаю, что это будет лучше, чем постоянное прение между тобой и твоей матерью. Только я прошу тебя пока ничего не говорить ей. Пока. — Эрни пожал плечами и пообещал ничего не говорить заранее. — Но вот о чем ты не подумал, — продолжил Майкл. — Ты, наверное, хочешь ездить на автомобиле в колледж? — Конечно. — А если в твоем колледже? — не разрешают новичкам ставить машины на стоянку. Эр удивленно посмотрел на отца. О такой возможности он и в самом деле не подумал. — Я не буду ходить в колледж, запрещающий мне садиться за руль, — сказал он. В его голосе прозвучала терпеливая настойчивость воспитателя, ведущего урок в классе для умственно отсталых детей. — Вот видишь, — спросил Майкл, — Она права. Выбирать колледж на основе его отношения к автомобилям учеников — это верх безрассудства. Ты одержим своей машиной. Я не ждал, что ты поймешь меня. Как бы то ни было, в аэропорту ты сэкономишь деньги. Твоя мать будет рада своей маленькой победе. На лице Майкла снова появилась грустная усмешка. Она не думает, что ты транжиришь доллары. Она думает, что ты хочешь отдалиться от нее, от нас обоих. Он помолчал и посмотрел на сына. Эрни был задумчив. Ты сможешь по воскресеньям ставить машину дома. Регина будет счастлива видеть тебя и не станет обращать внимания на нее. Дьявол! Она будет помогать тебе мыть ее и натирать тартлбаксом. — Десять месяцев. Затем все будет позади. У нас семье снова будет мир. Ну, давай, Эрни, я прошу тебя. Эрни снова вырулил на шоссе, ведущая к аэропорту. — Она застрахована? — внезапно спросил Майкл. Эрни засмеялся. — Если у тебя нет страховочного обязательства в нашем штате, и ты попал в аварию, то полицейские съедят тебя живьем. Без обязательства ты будешь виноват, даже если другой автомобиль свалится с неба и упадет тебе на крышу. На дорогах Пенсильвании эти говнюки никого не хотят слушать. Только обязательства? Они проехали под ярко блеснувшим знаком с надписью «Левая полоса к аэропорту». Эрни выключил дальний свет и занял другую полосу. Майкл облегченно откинулся на спинку сиденья страховку все равно не будут рассматривать, пока мне не исполнится 21 год. Все страховочные компании богаты как крезы, но никогда не хотят расставаться с деньгами. В голосе Эрни послушались какие-то горькие и в то же время грубые нотки, каких Майкл раньше не знал за сыном. Их знал Денис Гилдер, но не он и не Регина. Впереди Засияли огни аэропорта, по бокам дороги появились светящиеся неоновые линии. — Если кто-нибудь спросит меня, какой человек больше всех похож на дерьмо, — добавил Эрни, — то я скажу, страховой агент. — Ты успел разобраться в этом вопросе? — рассеянно спросил Майкл. Он воздержался от дальнейших комментариев, потому что чувствовал Эрни вот-вот сорвется. Я был в пяти различных компаниях. Вопреки словам мамы, я вовсе не желаю бросать деньги на ветер. И не нашел ничего лучшего, чем страховочное обязательство. Да, оно мне подходит больше. Всего 650 долларов в год. Майкл присвистнул. Сверкнул еще один дорожный знак, указывавший, что две левые полосы вели к парковочной стоянке, а правая — к местам посадки. Перед въездом на стоянку дорога снова раздваивалась. Правая вела к автоматическим воротам, где можно было купить талон на краткосрочную парковку. Слева стояла большая стеклянная будка, в которой сидел сторож, куривший сигарету и смотревший черно-белый телевизор. Эрни вздохнул. — Может, ты и прав, может... Это и в самом деле лучшее решение всех проблем. «Конечно, так оно и есть», — оживился Майкл. Эрни опять стал похож на самого себя. «Десять месяцев, и все? Разумеется!» Он подрулил к будке, и сторож, молодой парень, в черно-оранжевом свитере, выпускника средней школы, открыл небольшое стеклянное окошко. «Могу чем-нибудь помочь?» «Мне нужен билет на тридцать дней». — сказал Эрни, вынимая бумажник. Внезапно Кристина заглохла. За мгновение до этого двигатель работал безукоризненно. Теперь он был нем и неподвижен. На приборной панели зажглись лампочки индикаторов масла и силы тока. Майкл удивленно поднял брови. — Что это? — Не знаю, — нахмурившись, проговорил Эрни. — Раньше с ней этого не случалось. Он повернул ключ и двигатель сразу за работу. «По-моему, ничего», — констатировал Майк. «На неделю придется проверить синхронность зажигания», — пробормотал Эрни. Он нажал на педаль газа и внимательно прислушался. В эту секунду Майкл подумал, что Эрни сейчас был совсем не похож на его сына. Он выглядел старше и упрямее. У Майкла что-то ёкнуло в груди. «Эй!» — Вы будете покупать билет или будете всю ночь разговаривать о сжигании? — спросил сторож. Он показался смутно знакомым Эрни, как человек, изредка встречавшийся в коридорах школы, но больше ничем не связанный с ним. — Ах, да, извините. Эрни протянул ему пятидолларовую бумажку, и сторож дал ему временный билет. — В конце стоянки, — сказал сторож, — не забудь оплатить ее за пять дней до начала следующего месяца. Если хочешь, чтобы она осталась на том же месте. — Ладно. Он зарулил в дальний конец стоянки, нашел свободное место и припарковал Кристину. Выключив двигатель, он поморщился и засунул руку за спину. «Тебя — Тебя что-нибудь беспокоит? — спросил Майкл. — Так, немного, — ответил Эрни. — У меня уже все прошло, но вчера снова началось. Наверное, поднял что-нибудь тяжелое. Не забудь запереть свою дверь. Они выбрались из автомобиля, и Майкл почувствовал, что ему стало легче, как будто сын сразу стал ближе и понятнее ему. Он почему-то подумал, что в машине ночь была ощутимее, чем снаружи. «Посмотрим, сколько времени у меня будет уходить на автобус», — сказал Эрни, и они направились к выходу со стоянки. По пути в аэропорт Майкл составил свое мнение о Кристине, На него произвела впечатление работа, которую проделал над ней Эрни, но сама машина ему очень не понравилась. Он мысленно посмеялся над своими чувствами к неодушевленному предмету, но неприязнь от этого не прошла, а наоборот увеличилась. От источника этой неприязни невозможно было избавиться. Машина принесла множество огорчений в семью, и он думал, что они были главной причиной его чувства — главный, но не единственный. Ему не понравилось, как Эрни выглядел за рулем Плимута. В нем было что-то высокомерное и в то же время обидчивое. Эта бессильная озлобленность, с которой он прошелся о страховании, его отвратительное мерзкое слово говнюки, даже то, как он поглаживал машину, и запах. Он был не сразу заметен, но он присутствовал в ней. Нет, не запах новой обивки, тот был достаточно приятен. Это был какой-то скрытый, неясный душок. Это был какой-то очень застарелый душок. Но ведь автомобиль-то старый, подумал Майкл. Почему ты хочешь, чтобы от него пахло новизной? И все-таки он не мог избавиться от своего ощущения, несмотря на фантастическую работу, которую проделал Эрни Фурией был двадцать один год. Этот горький, затклый душок, он мог исходить от старого покрытия на полу, от старой циновки, возможно, от старой набивки под новыми яркими покрытиями сидений. Просто запах старости. Но этот смутный, тошнотворный запашок не переставал беспокоить его. Он как будто накатывал медленными волнами, порой очень внятными, Казалось, у него не было никакого определенного источника. Иногда он ощущался, как трупный запах какого-нибудь маленького зверька, кошки, бурундука, а может, белки, который затем уходил под багажник или развеивался под потолком. Майкл очень гордился успехами своего сына и очень радовался тому, что выбрался из его машины.